Все, что угодно, могло стать причиной этих шаркающих шагов на лестнице. Бывали и другие ночи, самое лучшее, прекрасное, когда он засыпал в кресле. Мама утверждала, что он много работал, или когда смотрел телевизор. С годами мои воспоминания смягчились, и теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что чаще было именно так, гораздо чаще, чем мне тогда казалось. Во сне меня по-прежнему не было в комнате, но теперь в кровати рядом со мной спала моя маленькая сестренка, и именно на нее наш отец выплескивал гнев. Или, может быть, отчаяние, или восторг, или ненависть к самому себе. Что-то такое, что заставляло его смертным боем бить жену и детей так, что грозная тень даже в его отсутствии плотно накрывала наш дом мраком. На этот раз, проснувшись, я не испытала торжества, но овладели отчаяние и одиночество. Неужели этот сон никогда не кончится? Неужели я никогда не сумею забыть о том кошмаре? Неужели до конца дней своих я, Милли Камерон, буду страстно желать оставаться невидимкой? Милли. Глава первая. Солнце пробралось сквозь занавески, заливая полированный подоконник густым, как сливки, теплым светом. Пустая винная бутылка, которую Трудди раскрасила и подарила мне на Рождество, заискрилась, разбрасывая по сторонам острые лучики света. Воскресенье. Я села в постели и потянулась. «Можно делать все, что душа пожелает». Лежащий рядом со мной Джеймс что-то недовольно пробурчал и перевернулся на другой бок. Я, осторожно, чтобы не разбудить его, выскользнула из-под простыней, накинула купальный халат и вошла в гостиную, тихонько прикрыв за собой дверь. Удовлетворенно вздохнув при мысли, что все здесь принадлежит мне и только мне, я внимательно осмотрела комнату. Стены темно-розового цвета, обитую мягкой белой тканью софу, старую сосновую мебель и лампы под стеклянными абажурами. Включила компьютер и телевизор, проверила автоответчик. В кухне, прежде чем набрать в чайник воды, я остановилась полюбоваться игрой солнечных лучей на разрисованной индейскими узорами плитке. Вернувшись в гостиную, я оттворила дверь и вышла на балкон. Какой замечательный день! необычно жаркий для конца сентября. Растущие по краям муниципального садика розы уже раскрылись и напоминали огромные красные и желтые шары, а сбрызнутая росой трава блестела, как мокрый шелк. В самом дальнем уголке сада дерево-гигант уже начало сбрасывать свои крохотные, почти белые листья, и они усеивали лужайку, как снежное хлопье. Свою квартиру я любила, а балкон просто обожала. Он совсем небольшой, как раз, чтобы втиснуть два стула из кованного железа и большой цветочный горшок между ними. Я совершенно не разбиралась в цветоводстве, и поэтому пришла в восторг, когда волнистые зеленые росточки, которые мне дали прошлой весной, оказались геранью. Мне нравилось сидеть на балконе ранним утром с чашкой чая в руках, вдыхая соленый воздух Ливерпуля. Отсюда до реки Мерси. Меньше мили. Иногда в теплые вечера, прежде чем отправиться спать, я сидела в темноте,